Глава вторая Я лично ничего в этом патологического не находила. У Ритки, насколько я помнила, вечно пропадали возлюбленные. Ну, просто рок какой-то над ними висел. Как черный буревестник взмахивала судьба крылами и уносила очередного Риткиного возлюбленного в неизвестном направлении – оставляя девушку в одиночестве и слезах. Каждый раз, когда свершалась такая трагедия, бедная Ритка хлопала глазами, честно страдала, но к услугам частных детективов никогда не прибегала, видимо, все-таки понимая, что тревожить серьезных людей такими мелкими пропажами, как возлюбленные, не стоит». Ну, пропал и пропал. Как говаривал один мудрец, мужчины и трамваи – не из тех необходимых вещей, за которыми стоит бегать. Ушел один, придет другой. Правда, что касается трамваев, я позволила бы себе не согласиться. Вполне возможно, что этот самый мудрец жил в какой-нибудь пустыне и слыхом о трамваях не слыхивал. или сохранил смутные идиллические воспоминания, в которых розово-голубые трамваи ходили туда-сюда пустые, чистенькие и никогда не задерживались, скапливаясь в одном месте. В общем, со временем я поняла, что трамваи и мужчины иногда появляются без обещанной стабильности. но Риткина горе мне показалось немного преувеличенным. И я попробовала возразить ей робко, памятуя о сидеромах, постоянно разгуливающих перед носом у твоей почти законной собственности, смущая несчастного своим более чем вульгарным видом. «Может быть, он просто уехал в командировку?» «В какую?» трагически простонала перевоплотившаяся в Федору Ритка. «У него в фирме нет командировок». «Ну хорошо, а сиди в фирме есть?» поинтересовалась я, памятая о неприятных свойствах оного ломаться, привлекая к себе все внимание субъекта, склонного пропадать. «Не знаю». честно задумалась Ритка и осторожно спросила, «А при чем тут сидиромы? «Да ни при чем", отмахнулась я. «Просто к слову, у меня вот недавно мой верный друг утонул в объятиях сиди-рома». «Но ведь это такая штучка в компьютере!» – робко возразила Ритка. «У нее нет объятий никаких!» «Я тоже так думала!» – мрачно ответила я. – Оказалось, есть. Еще у них крашеные рыжие волосы, огромные накрашенные рты и отвратительная кожа, совершенно ужасная. Эти самые сидеромы любят работать с секретаршами и менеджерами. В общем, заниматься работой, не требующей больших мозговых затрат. «Я сама работаю секретаршей», – скромно напомнила Ритка. «Ой, прости», – опомнилась я, поняв, что переусердствовала с обвинительной речью. «Но ты честная секретарша, а есть нечестные сидеромы». «Так вот, он тебе звонит и сообщает, что у него сломался этот самый сидером». И поэтому он придет к тебе не в девять, а в двенадцать. Понимаешь? Надо срочно починить. Ты ему доверяешь. А потом это повторяется. И вот, нестерпев, ты отправляешься в холодную погоду к этому идиоту помочь ему с сидиромом И видишь, что сломалась-то вот та самая крашеная корова, которая к тому же заявляет тебе – что ты подурнела со времени вашей последней встречи. Ты, возмутилась Ритка, подурнела? Ну да, я, скромно потупилась я. Да она просто клеветница какая-то. Вот и я так думаю. Так у тебя тоже не задача. Сама дура, вздохнула я. Когда я стану, наконец, законченной стервой, я поумнею. — Тань, может, не надо? — просительно протянула Ритка. — Зачем тебе стервой становиться? — Надо, — вынесла я себе приговор, прикинув, что становиться стервой мне все же неинтересно. Но жизнь заставляет. Давай-ка вернемся к твоему барану. Как он пропал? Просто, пожалуй, редко плечами. Он должен был появиться четыре дня назад. У него сейчас странная работа какая-то. Командировка. Да не было этих командировок у него никогда. Он вообще непонятно, чем занимается. То ли в мафии какой-то советник, то ли наркотиками торгует. Но... Господи! «Как же ты с ним связалась?» – ужаснулась я. «Я же точно не знаю. Просто он никуда не ходит. Только утром и вечером. А деньги у него всегда есть. Ну, сама подумай, куда можно ходить утром и вечером?» «В церковь», – необдуманно брякнула я. «Ага, в церковь. У нас что, за посещение церкви деньги уже платить начали?» «Нет, если он не священник». «Он?» – Ритка поперхнулась. «Он священник? Ты его видела?» «Нет», – призналась я. «Поэтому ты и говоришь такую нелепицу. Он же всех прихожан распугает». «Да уж, ничего себе парнишку выбрала Ритка». «А ты его спрашивала, где он работает?» А он не отвечал. Смеялся и говорил, что работает на ФСБ. «Но я же знаю, что это не так. А теперь я уверена, он работал на мафию». «Ладно», — решила я. Под действием пива в голове пропали остатки ясности, уступив место повышенной филантропии. которая всю жизнь плачевно заканчивалась для меня. Поехали к нему и сами все спросим. Его нет, – пожала она плечами. Ой, Таня, а вдруг? Она застыла, уставившись в угол такими глазами, что я подумала, будто там ей привиделся призрак утраченного Эдика. Я посмотрела туда же, но не увидела ничего, кроме книжного шкафа, переполненного сочинениями классиков вперемежку с творениями Джеки Коллинз. Эдика там не было, ни во плоти, ни в Астрале. Я бы такую личность приметила. Что? Шепотом спросила я Ритку. А? Очнулась она. Ах, ну конечно. Я боюсь, что в квартире лежит его труп. И заходить туда одна ни за что не рискну, поэтому я тебе и позвонила. Интересное все-таки Ритка, надо же было вспомнить обо мне именно тогда, когда у нее назрела необходимость увидеть чей-то труп. Если у нее проклятие, потери возлюбленных, то у меня карма покруче». Я должна постоянно любоваться на трупы, и уж если бы меня спросили, предпочла бы постоянно терять возлюбленных. Это куда приятнее, можете мне поверить. Перспектива пойти полюбоваться вместе с Риткой на труп ее мафиозного Эдика меня не вдохновляла. Я почувствовала острое желание немедленно исчезнуть и появиться только тогда, когда Ритка найдёт свою потерю и пригласит меня с ним чайку попить. Но я прекрасно понимала, что без меня Ритка в квартиру не войдет, а значит, будет думать про в труп ежесекундно, отравляя существование и себе, и ближним. Поэтому я вздохнула и поднялась. Ну, ладно. Пошли смотреть на твоего мафиозного Эдика. Правда? Она не поверила своему счастью. Ой, Танечка, как же это с твоей стороны мило. Она вскочила и начала лихорадочно собираться. Только туда ехать на двух трамваях и одном автобусе, предупредила она меня. Я на машине, сообщила я, Радуюсь, что моя девяточка со мной. Но как же я обрадовалась этому, стоило только Рибке объявить, куда мы едем. Он живет в комсомольском поселке. Да уж, кисло подумала я, везет мне сегодня, как утопленница на солнце. Единственное, что меня успокаивало, это то, что после обнаружения Эдика Я буду свободна, а, следовательно, счастлива. Иногда я начинаю понимать экклезиаста, сообщившего, что многознание умножает печаль. Ох, и печальны мы были бы, кабы знали наперед, что наши мытарства еще только начинаются. Выйдя к машине, я остановилась. Ох, черт! Ехать надо в Комсомольский. Пиво в крови бродит. Не приведи Господь по дороге менты. И как я буду выкручиваться? Я задумалась. Останавливать мотор и просить нас отвезти в такую даль? Иллюзия почище светлого будущего. Нет уж, придется рисковать. Я засунула в рот таблетку «Ментос». Хоть и отрава, а вещь полезная. Дальше оставалось полагаться на удачу. Оглянувшись и увидев выходящую из подъезда Ритку, я подумала, что рассчитывать на удачу в ее обществе тоже глупо, но ничего другого не остается. В конце концов, и не из таких ситуаций выходили. Я села в машину, Ритка плюхнулась рядом, стараясь выглядеть счастливой и беззаботной. Давалось ей это с трудом. И вообще непонятно, как ей удалось закончить театральный. Не иначе, как красота неземная помогла. Слава Богу, что она не решилась играть на сцене. Во-первых, театр на сто процентов бы прогорел, вздумай Ритка стать там примой. А во-вторых, ей можно было играть только немые роли или горничных с подносом. Сейчас она сидела, вытаращив свои и без того огромные глаза, сжав губы и улыбаясь, как призрак. Во всяком случае, у меня от ее улыбки забегали по спине мурашки, и я поспешила отвернуться, чтобы поберечь нервы. «Поехали!» Спросила я ее, старательно избегая встречи с ее обезумевшими глазами. — Да, — голосом, исполненным слез, проговорила моя незадачливая подруга. И мы рванули вперед, стараясь не превышать скорости, дабы не привлекать к себе внимание щедро расставленных повсюду гибодедешников. К моему удивлению... Мы доехали без приключений и даже не вляпались в пробку. Проехали цивилизованную часть города, и когда навстречу машине уныло потянулись серые и невзрачные здания, спрятанные за густой дымкой смога, сразу стало понятно, что мы попали в замечательный Комсомольский. Просто как из Швейцарии в Советский Союз приехали. вздохнула я, оглядывая убогую местность. Мы вырулили прямо к высотному зданию с гордым воззванием к пролетариям на фасаде и остановились. Пошли. Я открыла дверцу и поняла, что мой вопрос повис в воздухе. Так, молчание было ей ответом. Я обернулась. Ритка вжалась в кресло и смотрела на меня глазами, полными ужаса и тоски. — Так мы идем? начиная терять терпение, спросила я. Она жалобно простонала, глядя мимо меня. — Таня, может быть, я тебя тут подожду? — Нет, правда, ключ я тебе дам. Я смерила ее взглядом, которым хотела показать всю глубину своего непонимания. «Как это?» «Я боюсь!» Ее голос прозвучал еле слышно. «Как вздох насмерть испуганного и потому умирающего лебедя!» «Чего?» – вопросила я безжалостно. «Ну...» Я боюсь, что мы там найдем Эдика. — Так какого черта? — взревела я. — Кого мы ищем-то? Наоборот, найдем твоего Эдика. Какая радость! Мир вокруг нас откроется самыми яркими тонами. Мы постигнем истину и возрадуемся. — Мы разве не Эдика ищем? — Эдика, — призналась Ритка, — тогда в чем дело? «Мы можем найти его неживым», – прошептала моя подруга, таращина на меня свои фарфоровые очи. Но теперь мне все стало понятно. Труп Эдика ждал только меня. Ритка в его планы не входила. Она, коварная, решила предоставить мне честь обнаружить бывшего возлюбленного. «Слушай, Ритка, чего ты боишься?» Может, ты его и пришила, и все подстроила?» Она замотала головой. «Таня, если я найду этот труп, я точно сойду с ума. Все мои несчастья обвалятся на мою голову, припомнятся до мелочей, я не смогу этого выдержать». В ее голосе было столько неподдельного отчаяния, что я смирилась. «Ладно!» — обреченно вздохнула я. «Давай ключи!» Она протянула мне смешного гномика на цепочке. Я сжала брелок с ключами в руках и шагнула в подъезд, почти сбив по дороге старушку, которая мирно направлялась в свою обитель. Обогнав старушку, я, прыгая через две ступеньки, Довольно быстро поднялась на третий этаж и остановилась перед квартирой с красивым номером 50. Да уж, пошутила я про себя, нехорошая квартирка. Вот из одной такой, помнится, люди пропадали. Но на всякий случай, перед тем, как войти с помощью выданного мне ключа, я позвонила. Дверь хранила загадочное тоскливое молчание. Снизу слышались грузные шаги и тяжелое дыхание. Мне надо было поторапливаться. Я уже вставила ключ в замочную скважину и собралась повернуть его, как за моей спиной послышался голос. «Чья будешь?» Я вздрогнула, так как я совершенно не представляла себе, чья же я буду. И голос к тому же был явно неодобрительный и суровый. Я сжалась и напряглась. Повернувшись, увидела ту самую старушку, которую чуть не сбила при входе в подъезд. Она смотрела на меня взглядом неподкупной чекистки на отдыхе и ждала немедленного ответа. — Я к Эдику! — обаятельно улыбнулась я. — Вы не знаете, он дома? — Если к Эдику... Чего со своим ключом в его дверь лезешь? Я постаралась придать голосу нотки доверительности. Понимаете? Эдик оставил мне свой ключ и просил следить за квартирой, если он уедет. Но он не позвонил. И вот я решила зайти, проверить. Боже, какую чушь я несу? С ужасом подумала я, Иванова, твой экспромт явно отдает наивной попыткой школьницы оправдаться, почему она курит в кабинете с учителем физики. Но бабка осмотрела меня и удовлетворенно кивнула. Я Эдика не видела уже давно. Дня три, значит, уехал. И монахи давно не приходили. Монахи? – переспросила я. «Что еще за монахи такие?» «А ты разве не из монахов?» Спросила меня бабка. «Нет», – подумав, ответила я, «Э, «все-таки я никак не могу отнести себя к числу монахов». Бабка была явно разочарована и сказала, «Значит, Эдик тебе свою квартиру припоручил». И куда ж он собирался? Он мне не сказал. Ох, тайны сплошные, – горестно сказала бабка. Раньше был нормальный, парень как парень. И что у него в голове случилось? Хорошо, мать не дожила. Слова охотливая старушка явно была не прочь пообщаться со мной на темы эдиковой испорченности. Но пока я не видела в этом смысла. Вполне вероятно, что испорченный Эдик сидит сейчас где-нибудь на дачке у одного из монахов и распивая с ним пиво и портвейн, радуется жизни. Поэтому я вежливо кивнула, и, подумав о дожидающейся меня Ритке, постаралась закончить беседу. Открыв дверь, я постояла на пороге, дожидаясь, пока любопытная соседка покинет свой наблюдательный пункт или хотя бы перейдет в укрытие, из которого можно продолжать наблюдение, не так назойливо сверля меня взглядом. В нос ударил запах затхлости. Полутемный коридор встретил меня неприветливо. Я шагнула внутрь, осторожно позвав "Эй, Дик!" Ответа не было, но запах стоял омерзительный. Неужели и правда труп? Я прошла дальше. Комната была пустой, и на столике стояла пепельница, доверху наполненная окурками. Чашка с пятнами от кофе почему-то валялась на полу. На ковре явно виднелись пятна, бурые, наверное, от выплеснувшегося кофе. Я наклонилась, пытаясь определить, провали я. Сердце моё учащённо забилось. Я поднялась и прижала к горлу ладонь, пытаясь подавить приступ тошноты. «Кровь! Танечка, это не кофе, это кровь!» «Мне совершенно не хотелось идти дальше. В конце концов, если тут трупы, пусть их и находит сама Ритка. Мне это не нужно совершенно. Я прекрасно жила и без Эдика, и без...» Кончая истерику. холодно произнес голос моей альтер-эго. От твоих стонов ничего не изменится, а у Ритки будет инфаркт. В конце концов, детектив ты или... Я шагнула во вторую комнату, вознося Господу молитвы, чтобы там было все спокойно, и Эдика я бы там не встретила. Вторая комната оказалась спальней. Ну и разгромчик тут был, скажу я вам. Простыни, смятые, как половые тряпки, валялись на полу. Одеяло спустилось с кровати. Да, на простынях тоже были эти гадкие пятна. Но трупа, слава тебе Господи, не было. Ну, и что все это означает? Тихо спросила я. поднимая с пола окурок сигареты. «Если бы я была Эркюлем Пуаро, я бы сейчас быстренько все определила. Кто курил, сколько лет, какие волосы и так далее. Но, – уныло призналась я, – я не Эркюль. Я всего лишь скромная девушка Таня. И ничего я вам не соображу». Кто тут был? Кто разбрасывал простыни? И почему тут все так изгажено пятнами крови? Я бросила окурок назад. Надо было спускаться. Критки с неутешительными сведениями о том, что нет ни Эдика, ни его трупа, ничего вообще тут нет, кроме ужасающего беспорядка. и пятен бурого цвета. И можете посчитать меня идиоткой, но я ничего в этой истории пока не понимаю.